Глава 17. Нас кемошников пришлось туго. Шутка ли, женщине, да еще девяностолетней, остаться одной посреди зимней тундры? А тут еще ветер поднялся, и ночь наступала. Коту, однако, пришлось куда хуже. Он тоже был старый, лет двадцати. Для кота это много, некоторые его собратья были гораздо моложе, и то умирали. К тому же на Ермака давила не только старость, но и пассивный образ жизни. Последние годы он провел на кровати в ногах у Наски, а на одном мурлыканье фигуры не удержишь. Наска погладила Ермака и опустила на землю. «Пошли домой. Надо уйти подальше, пока за нами не вернулись». Наска Мошников и кот Ермак много часов брели по темной дороге. Шли они на север, домой, все в эти ярви. Однако в темноте Наска не заметила развилки. Она прошла уснувшую деревеньку Каманин Ка и двинулась в сторону Уцёки. Впереди ещё 200 км по заледеневшей дороге, в конце которой появится дышащий холодом ледовитый океан. Впрочем, хорошо, что они заблудились. поисковые отряды ни за что бы не догадались искать Наску на пути к океану, а прочесывали бы леса к югу от Каманин. Всю ночь Наска и Ермак шлепали по пустынной трассе. Утренние сумерки полярной ночи повисли пустынным пейзажем, мороз крепчал. Но путники упорно шли на север. В полдень они пересекли границу еловых лесов. Их обогнали несколько легковых автомобилей. В лицо наски и в морду коту ударил ветер и леденящий снег. Они проголодались, хотели спать, но нужно было продолжать путь. Присесть на обочину означало медленно замёрзнуть. Ермак не мурлыкал. Плохой знак. Ермак любил поурчать, но только в домашней обстановке. В тот день Наска и Ярмак прошли по северной дороге добрые 3 мили. Шаги старушки становились всё короче. В среднем каждый шаг продвигал её на 55 см. Наска за день сделала полмиллиона шагов. А кот, если учесть, что шаг Ярмака был максимум 10 см, то бедному животному пришлось сделать 3 миллиона шагов. при том, что у котов вдвое больше лап, чем у саамов ног, получалось, на счету у стального ярмака было уже целых 6 млн шагов. Тут ни до мурлыканья, а о все эти ярви всё нет и нет. К вечеру с севера навстречу им двинулся огромный освещённый автобус. Наска уже валилась с ног и помахала шофёру, чтобы остановился. Её и ярмака забрали с ледяной трассы. тёплый салон. В автобусе царил весёлый гам. Он был битком набит толстыми немцами, ветеранами войны. Бородатые старики совершали ежегодное паломничество по памятным местам финского севера. Когда-то они служили в немецкой дивизии Альпийских стрелков, сражавшиеся на Печенге и в Салле. В конце войны они взяли и сожгли Лапландию. Автобус ехал из Норвегии, из Вейсесари. Маршрут их пролегал через Репокайра до Пелту-Вуома и Хетта, где они напьются пивом и проведут ночь на турбазе. Из Хетта они поедут через Карисуанду в Швецию и Норвегию, а оттуда, в страшном похмелье, домой, в Федеративную республику Германию. Сначала старушке было очень страшно, когда бородатые немцы пели и хохотали во всё горло. Но её не трогали, и она успокоилась. Какое блаженство сидеть в тёплом автобусе. И Ермак вновь замурлыкал. Автобус шёл на юг, то есть не туда, куда требовалось. Однако Наска уже утратила ясность сознания. Немцы пели старые солдатские песни. фотографировали самскую старушку и просили поёёкать. Наска им поёёкать не смогла, а заснула, и кот за ней. Проспав часа 2, Наска вдруг очнулась. Она пыталась понять, где они оказались. Уже приехали в Иволу? Выяснилось, что Иволу они давно проехали. Скоро будет деревенька, которая называлась Пулью. У ебатюшки Светы ужаснулась Наска и устремилась к выходу. На дороге немцы ещё поснимали, засверкали вспышки, затем тёплый туристический автобус с шумом уехал. Наска с Ермаком остались на шоссе одни. Они пошли по дороге, куда глаза глядят. На душе у Наски от чего-то было тяжело. Она не знала, в какой стороне Севити Ярви, и ей хотелось плакать. За поворотом располагалась деревенька Пулью. Наска обрадовалась, значит, рано ещё умирать. Она робко постучалась в двери ближайшего дома и вошла в тёплую избу. Наска попросилась переночевать. Хозяева, мужчина и женщина, приняли её и кота. Хозяйская собака подошла обнюхать ермака, тот лишь устало зашипел. Коту дали молока, а Наске супа. старухе постелили в горнице, Ермак мурлыкал у нее в ногах, а Наска видела беспокойные сны о Киурелии. Сон вернул ей силы. Утром Наска бодренько встала, быстро справила утренние дела и принялась оживленно болтать с хозяевами. За утренним кофе слушали радио. По сводкам погоды в северных районах Лапландии обещали метель. Наске стало не по себе». После погоды радио Лапландии сообщило, что старейшая в мире представительница народа Колта-Саами Наска Мошников пропала без вести в деревеньке Кааманин, когда ее перевозили из Севити-Ярви в дом престарелых в Инари. На поиски были подняты пограничники и пехота коммуны Содан-Кюля. Пока поиски не увенчались успехом. Приметы пропавшей – маленького роста, глаза карие, быстрая речь, на голове саамская шамшура, ходит с котом, который откликается на кличку Ермак. 90 лет. Всех, кто что-либо знает о местонахождении этой старейшей в мире представительницы саами, просили обратиться в ближайшее отделение полиции. Наска поблагодарила за кофе и собралась уходить, гоняв впереди Ермака. «Какой-то бродячий кот привязался», — объяснила она наличие кота. «Пора мне уже», — пробормотала Наска и чуть ли не бегом выбежала из избы. Наска быстро покинула деревню. Она шла на север, в сторону Пелтовоума. Как только деревня исчезла из виду, она ринулась в лес. Наска решила больше никогда не показываться людям на глаза. Теперь ее уже с солдатами ищут. Он уму непостижимо. Какое такое преступление она совершила, что за ней послали целую армию? Наска была уверена, солдаты ищут людей не потому, что им делать нечего. Если им дали задание, и если уж они найдут кого искали, пеши пропало. Так и с Киурелем вышло, много с кем. Одних потом расстреливали на месте. Других сначала вели в тюрьму и убивали после страшных пыток, и то не всегда. Никто живым не ушёл из лап военных, если на дело посылали солдат. Наска мошников твёрдо решила, что лучше она умрёт в тайге, чем будет исколота солдатскими штыками. У них ещё и пограничные собаки. Они враз сожрут овчарки эти. «Финны-то, ой, какие жестокие люди!» — ворчала Наска, бредя на запад по горным склонам Исо-Айх-Кисельке. Шел снег. Кот пробирался в нем едва-едва. Снег уже был ему по брюху. Поднималась метель, и Ермак это чувствовал. Он грустно мяукнул. Наска его пожалела. Она решила идти, пока ноги несут. А там будет видно, где Пресвятая Богородица дарует вечный покой своей рабе и невинному коту. Наска несколько раз истово перекрестилась. В гостеприимном доме в Пулью дед с бабкой гадали, кто была их странная ночная гостья. Они сравнили приметы с приметами старухи Саами и решили, что скорее всего, это и есть та самая женщина. Особенно подозрительным было то, что старуха путешествовала со старым котом. Обычно странники не ходят с домашними животными, даже православные сами. Жена сказала, что где-то слышала историю, как один мужик расхаживал по Финляндии с зайцем, но тут совсем другой случай. Примечание. Отсылка к роману Арто Пасселины Год зайца. Конец примечания. «Заяц это еще куда не шло, но кот! Не позвонит ли нам в Киттеля?» Так полиция Киттеля узнала о пропавшей старухе. Поиски незамедлительно были переориентированы на окрестности деревни Пулью. Самолеты и вертолеты задействовать не удалось из-за метели, но военных туда перебросили. В поисках участвовали те же солдаты срочной службы, что летом под крики майора Ремеса бегали по окрестностям под Сурайсвара, Сиетеля и Юхавайнанма. Возвращение в эти глухие заснеженные места пехоту не особо радовало. Никто не верил, что столетняя старуха выживет в таких условиях. Одна из поисковых групп наткнулась на избушку в Копсувар. Из бани в клубе пара выскочили два голых мужика: один молодой и худощавый, второй плотный и солидный, причём этот ещё и орал. Мужики отнеслись к гостям холодно, не согласились, чтобы отряд у них заночевал. Когда горластый мужчина постарше оделся, оказалось, что он был офицером в звании майора. А когда майор отдаёт приказ, лейтенант строит отряд и исчезает, не взирая на метель. поиски были прекращены ввиду их безрезультатности. В подавленном настроении подразделения притопали в пулью, где их погрузили в армейские грузовики и отправили в Содан-Кюля. Наска Мошников обогнула сие телесельки и пришла в юхо Вайнан-Маа. Она несла ермака на плечах, он не мог больше идти по глубокому снегу. Жирный старый котяра весил изрядно – Но была от него и польза. Пушистый теплый зверь не давал разыграться старухиному ревматизму. К вою пурги примешивалось тихое урчание Ермака. Добравшись до южного склона юха Вайнан-Маа, Наска разглядела сквозь метель солдат, которые тащили за собой корыто. Она рухнула в сугроб и подождала, пока солдаты пройдут. Наска не собиралась сдаваться на милость армии. лучше умереть. Киурелия вот убили, но Наска умнее.